Глава одиннадцатая. Каргополе. Далеко живут каргопольцы и от Москвы, и от Галича, и от повелителя своего господина Новгорода Великого. Да и забыли они, как переселялись сюда с берегов Волхова и Эльминьозера. Деды и те малые смутно знают, когда это было. Живут же все ладно. Рыбу ловят в реках и озерах, В лесах из сосны до ели смолу и вар вываривают, дёготь выкуривают из береста до коры берёзовой, охотой промышляют, белок бьют, рябчиков петлями давят, у рек бобров промышляют, в лесах ищут борти пчелиные, из них дикий мед собирают. У себя ж на дворах глиняную и деревянную посуду делают, корзины плетут, кожи выделывают, сани, телеги, колеса работают. На краю, почитай, света живем. — говорят каргопольцы. — Карга, поле, и все тут. А, слава богу, живем сыто, но и главное — тихо да мирно. В старые времена беспокойнее было. Тогда порой Карела да чуть белоглазые озорничали, разоряли поселки и погосты, да в те поры каргопольцы и отпор давали, да и сами грабить умели. Недаром старики говорят, из ушкуйников они тут осели — Умеют они теперь метко стрелы пускать, и саблей изрядно рубить, копьем ловко колоть, дострой рогатиной пороть. Владеют они всяким ратным оружием, как настоящие воины. Равнодушно, без всякого сочувствия, встретили они беглых князей Шемяку и Можайского с дворами и полками их, только как повинность случайную, и попрятали все, что можно было и где можно, чтобы ратники ничего у них не растащили. Поняли это сразу и Дмитрий Юрьевич, и Иван Андреевич, и хотя были тут душой покойнее, но в полную безопасность не верили. «В случае чего», — говорил князь Иван Андреевич, — «можно нам к новому городу податься?» «Не любят новгородцы-то Москву, а нас подоржат!» Да, усмехнулся Шемяка, потирая с раздражением руки, «сие карго-поле нам ничего не даст. Зато...» В Новгород отсель никто нам пути не закажет. Невидимо, не слышно, пройти можно. Веду я с северта. Вот нам немного по Онеге подняться до озера Лача, а там по озеру до устья Ягрумы, потом по Ягруме и Березовке до Андумы, а по Андаме до Онега озера, а по льду Онега озера к устью Свери и на озеро Нево, оттуда же по Волхову до Ильменя, к самому Новгороду. Шемяков вдруг смолк и задумался, хмуре брови. Князь Можайский молчал и сопел носом, словно собирался заснуть. Дмитрий Юрьевич почти с ненавистью покосился на него и громко крякнул от досады. — Что ты носом свистишь, как суслик? — крикнул он злобно. — Засвистишь! — вскипел, в свою очередь, Иван Андреевич. — С тобой засвистишь сусликом, когда нас, как сусликов, из своих нор выкурили, и податься нам некуда. Шемяков вскочил с места, засверкал глазами, но сдержался и молча зашагал вдоль покоя. — Мыслю яс, — сказал он остывше, — «надобно распустить нам лишний народ, дойти к новому городу, только со дворами своими, а старую княгиню тут в Каргополе оставить. После семью в новом городе устроив, пойду в Вятку и Устюг, вятичи покрепче угличан будут». «Василий, ты здесь?» — заметил вяло Иван Андреевич. Мать свою найдет и в Москву везет без окупа». «Аля, сын!» — изругался шимяк, опять раздражаясь. «А может, без окупа-то отдать ее нам с подручной будет? Кто ведает, что завтра Господь сотворит?» В покой вошел Никита Константинович. «От князя Василия, — начал он сразу, — пригнал со стражей боярин Кутузов, Василий Федорович. Слово тебе привез от Василия-то». — Прими, — ответил Шевяка, — да созови всех бояр и воевод, и дьяк Федор пусть будет. Когда собрались все, привели Кутузова. Поклонился тот низко Дмитрию Юрьевичу и в пояс всем прочим. Слово тобе, государь, — сказал он, — от великого князя Василия Васильевича повестую. Передав слава великого князя Василия Васильевича, помолчал немного Кутузов и добавил от субя, государь, моряку. Отступи великому князю. Отпусти матерь его. Может, зато и князь великий отступит и многое простит. тобя царевичи со всей силой своей. Переглянулся Шемяка с Иваном Андреевичем и боярами, и безо всякой думы стало всем ясно, что придется бить челом Василию. — Понадобится, государь, — тихо молвил Никита Константинович и по другим случаям ссылаться нам с великим князем сам, государь, сие разумеешь. На эти слова и Дубенский кивнул, да и оба князя понимали положение дел не хуже бояр и воевод своих. Шемяка резко обернулся к боярину Кутузову и, глядя в лицо, ему сказал ясно и твердо, — По что мне томить не только мы тетку, но и госпожу свою, великую княгиню? — Сам бегаю, да и люди, которые мне надобно истомлены уж... А тут надо ее стеречь, лучше отпустить. Отпусти, отпусти, государь! Заговорили со всех сторон бояре Шемякины. Право ты мыслишь, государь? Михаил Федорович обратился Шемяк к боярину Сабурову: сослужи мне. Возьми с собой боярских детей, да приведи сюда с почетом великую княгиню Софью Витовтовну. Обратясь к Кутузову, Дмитрий Юрьевич добавил: Прошу тебя, Василий Федорович, к столу пока придет государня, тут она в хоромах недалече. Поклонился Василий Федорович с благодарностью Шемяке. — Храните, тебя, Господь, государь, — молвил он, — голоден с пути яс. — Не откажи, государь, всем же и страже моей. — Будь покоен, боярин, — ласково молвил Шемяка. — Дворецкий мой трапезу вам изготовит, и коней ваших накормит. Все заволновались в трапезной и встали из-за столов, — когда дворецкий сообщил, что идет старая государыня. Шемяка, княгиня его и Иван Андреевич пошли встречать ее к самым дверям, которые растворились настежь. Постукивая по сашком своим, вошла Софья Витовтовна в трапезную. Оба князя поклонились ей в пояс, а Кутузов и прочие бояре и воеводы кланялись рукой, касаясь земли. — Будь здрава, государыня, — сказал Шемяка. А князь Можайский добавил «Живи много лет». «Будьте здравы и вы», — ответила Софья Витовтовна. И, поцеловав княгиню, добавила «И ты будь здрава, Софьюшка». «К столу прошу, тебя, государыня», — заговорили вместе Шемяка и княгиня его. «Милости просим». Но Софья Витовтовна, поблагодарив их, отказалась и остановилась посредине трапезной против Шемяки. Тихо вдруг стало в горнице, и никто не знает, что произойдет сейчас. Каменеет лицо усов Витовтовны, и только глаза одни скорбно, но смело глядят прямо в лицо Дмитрию Юрьевичу. Бледен князь, губы у него чуть дрожат, брови резко сдвинуты, но не от злобы это, как обычно, а от волнения. Несколько мгновений малых молчат они, стоя друг против друга. А для всех нестерпимо долгим кажется это молчание. Но вот, наконец, выпрямившись, Дмитрий Юрьевич заговорил громко, «Отпускаю тебя, государыня, к брату моему Василию по слову его. Прости меня, государыня». Ни одна мышца не шевельнулась на лице старухи. «Бог простит», — глухо, но четко произнесла она, «много злодеяний творил ты и сыну» и мне, старой тетке твоей. Горько сердцу, и душу мою истерзал ты муками сына моего. Дрогнул голос старой княгини, покривились крепко сжатые губы. Но, переборов себя, продолжала Софья Витовтовна, «Ну — Но да бог тебя простит. И яс, старуха, зло творила. Силен враг рода человеческого. Вспомни, Дмитрий Юрьевич, как дед родной, сыну моему и тебе, князь Дмитрий Иванович Донской, всю Русь поднял на Мамая, а ныне что? Сами мы Русь свою разоряем и губим. Татары же то от Синей Орды, то от Золотой, то от Крымской, то от Казанской грабят и полонят нас. Смолкла она, слезы потекли по щекам ее. Помолчала она и добавила тихо, «Мир и любовь меж князей христианских надобны». «Все грешные мы, все. Забудем же зло. Станем только с татарами ратиться, а не меж собой». Голос ее придывался, и вдруг неожиданно изменилась она вся. И, поклонившись Шемяке и коснувшись рукой земли, сказала горестно, со слезами, «Прости и ты меня, старуху, тетку свою, ежели я сгрешна против тебя». Шемяка весь передернулся в сильном волнении, бросился к Софье Витовтовне, И, схватив ее руку и целуя, говорил торопливо, «Прости меня, государьня. прости, ежели сердце матери простит за сына твоего, за брата, мной ослепленного». Софья Витовтовна обняла племянника и поцеловала в лоб. «Бог простит», — сказала она. «Моли Бога о том, а наипаче о просветлении разума. А Асем просил у Господа, ибо в Писании сказано, ежели Бог наказать кого хочет, то первей всего разум отымает». Шемяка, отерев глаза и успокоившись, молвил тихо и мягко «Спаси Бог тебя, государыня!» Боярин мой Сабуров сопроводит тебя вместе с Кутузовым до самой Москвы к сыну твоему. Снова мчится кибитка Софьи Витовтовны, но теперь уж из карга поля к Вологде, вдоль берегов рек и озер, впереди скачет боярин Сабуров с детьми боярскими, а сзади свой московский боярин Кутузов со стражей. А жила, помолодела, словно старая государыня. Весело смеется на прибаутке Ульянушке. «Как мы, государыня, до Москвы-то проедем?» — спрашивает мамка. Да Кутузов сказывает, — отвечает, усмехаясь Софья Витовтовна, — что из Вологды на Ярославль поедем, а то ли в Ростов, в Переславль потом, а там в Сергиев монастырь. Софья Витовтовна задумывается. Резкие морщины появляются на ее лице. — «Господи! Вразуми их!» — страстно шепчет она. «Вразуми их!» Но, перекрестясь, поникает головой и долго молчит. Ульянушка боится с ней заговорить, развеселить ее шуткой. Наконец осмеливается, но говорит сурово, будто другая стала, будто из веселой мамки в монашки ушла. «Помолимся мы у святого Сергия, дабы заслонил он нас от злобы людской». Она всхлипнула, неожиданно проговорив сквозь слезы, «Дал бы, Господь, хоть внукам Твоим, деткам моим выненченным, пожить на спокое!» Обняла ее государыня и молвила, «О сем токмо и Бога молю!» пачешь о том да смирит Бог злобу Дмитрия Юрича. «Гордыней своей он мучится, от гордыни и нам ворок он лютый!» Она помолчала и резко добавила, «А не вразумит Господь!» «Тогда токмо смерть смирит его, Ульянушка!» — Да сие как бог даст, — возразила Ульянушка. — Может, он еще десятка два, а то и три проживет. Софья Витовтовна сухо усмехнулась, хотела сказать что-то, но вдруг словно окаменела и промолчала.